Глава 20. В постели мне пришлось провести еще два дня из-за ужасной слабости, вызванной ядом. Однако, успокоенная словами Леты о том, что ребенок здоров, я не переживала. Правда, иногда мне вдруг начинало казаться, что Лета говорила что-то еще о нем, но, как ни пыталась, не смогла вспомнить, что именно. Наверное, мне приснилось. Или это тоже последствия яда. Перестав об этом думать, я поняла, что выздоравливаю и окончательно успокоилась. Единственное, что меня расстраивало, это отношение Арьеда. Каждый раз, возвращаясь в домик, он бросал на меня лишь короткий взгляд и тут же отворачивался. У него находилась масса важных дел подальше от меня. И чаще всего, возвращаясь, Велин сразу же отправлялся чистить и потрошить добычу. В эти дни он приносил очень много дичи. Меня несколько раз в день кормили вареным, тушеным, запеченным мясом и еще рыбой. Даже не знаю, когда он все это успевал поймать и подстрелить. И зачем в таком количестве? Мне было немного грустно, что лето так жестоко пошутило надо мной, но теперь я четко понимала, что Вилейн вовсе не сидел у моей постели, не бормотал клятвы и не обещал, что угодно, лишь бы я выздоровела. Вздорной магичке было скучно. Вот она и напридумывала не весь чего, смотрела на мою реакцию и забавлялась. В третий день я встала с постели. В домике никого не было, поэтому запретить никто не мог. Голова уже не кружилась. Шея почти не болела, только чесалась под повязкой. Я дошла до выхода и уверенно толкнула створку. Очень хотелось на воздух. Дверь распахнулась, заставив меня застыть в немом изумлении. И это думала, что дом лет и расположен в самой гуще болот. Разве не поэтому мы шли сюда с арьедом, чтобы укрыться от погони там, куда не доберутся псы-гвардейцев? Но вместо чахлых деревьев с хрупкими веточками, обвитыми будто облаками и ядовитыми меня встретил Настоящий летний полдень. Ярко светило солнце. Прозрачный воздух слегка дрожал. На голубом небосклоне ни не облачко. Симпатичный деревянный домик стоял посреди фруктового сада, причем на большинстве деревьев уже зрели плоды. Довольно просторный участок окружала высокая изгородь из зеленых лиан, а вдоль нее по периметру шли клумбы с яркими цветами. Не веря своим глазам, я вышла наружу. Ступни тут же погрузились в мягкую травку. Не ту жесткую осоку, что росла в лесу и вдоль реки и резала пальцы, стоило ее коснуться. Нет, эта трава была бархатистой на ощупь, как будто ее специально создали для того, чтобы лежать и наслаждаться жизнью. Я даже не стала выбираться на тропинку, так и шла по траве, блаженствуя от прикосновений. Нагретые солнцем цветы источали умопомрачительный аромат. Вокруг них жужжали насекомые, видимо, тоже упиваясь дивным запахом. А вот живая изгородь оказалась неприветливой. Стоило коснуться жестких листьев, как в палец впилась колючка. Я отдернула ладонь и на всякий случай отошла подальше от неприветливого забора. Вернулась в сад. «Лучше абрикос сорви, персики еще не созрели». Голос за спиной заставил дернуть руку от фрукта. Я обернулась. Лето закрыла калитку и шла по тропинке в мою сторону. Под мышкой она несла большую корзину, наполненную травами. Смотрю, выздоровела уже, мыкнула она, тут же добавив. Вот и хорошо. Поможешь мне. Чем помочь? Я тут же забыла о фруктах. Уж больно скучно оказалось просто лежать и ничего не делать. Травы рассортировать, связать и развесить на просушку. Лето указала на корзину. Пойдем покажу. Я обрадовалась возможности чем-то заняться, но еще больше мне хотелось удовлетворить свое любопытство. «У вас очень красивый дом и сад потрясающий!» Начала я издалека, помня наставление матушки, что сперва нужно похвалить творение человека, чтобы расположить его к себе. Лето на похвалу отреагировала скупо, лишь кивнула. Она и без меня знала об этом. «Только я думала, что ваш дом находится среди болот. Ария вел меня туда. Я сделала небольшую паузу, но Лето увлечённо перебирала травы. Пришлось продолжить». «Видимо, это уже анварское графство, поэтому все так цветет. Я повела рукой. Женщина отвлеклась от корзины и удивленно взглянула на меня. Потом посмотрела по сторонам и рассмеялась. «Ах, ты об этом!» Она обвела взглядом сад. Я уже так привыкла, что давно не замечаю. «Нет, милая, до границы Анвара еще два дня пути через Топи. Мы сейчас в самом сердце болот». «Так это морок?» Я удивилась. Все вокруг казалось настоящим и на ощупь, и по запаху. Жаль, на вкус так и не попробовала. «Нет», — Лета рассмеялась в моей растерянности, — «это все настоящее, выращено лично мной. Я провела границу для болота, и оно не смеет за нее шагнуть. Поскольку я все еще не понимала, Лета указала в сторону калитки и велела, приглядись». Я посмотрела на калитку, на зелёную изгородь, на цветы по обе стороны от неё. но ничего особенного не заметила. «Смотри, чуть выше дверцы», — направляла меня магичка. Я сделала, как она велела, но все равно ничего не увидела. Чуть выше калитки забилась марева жаркого летнего дня. Я вгляделась в прозрачную дымку и вдруг заметила за ней серые тонкие прутики, которые шевелились, будто на ветру. От неожиданности отпрянула. «Что это?» «Болото». хмыкнула Лето. Оно там, сразу за оградой, только и ждет, когда моя магия ослабнет. А как же испарение? Я помнила, как у меня кружилась голова, и лезли агрессивные мысли. А тут солнышко, персики зреют. Граница высока, много выше испарений. Лианы лишь ориентир. Они позволяют мне закрепить заклинание и не промахнуться с расстоянием. Я представила прозрачный купол, которым Лето накрыло свой дом. Получалось немного печально, потому что этот кусочек жизни был абсолютно изолирован от всего мира. «То есть в вашем саду никогда не идет дождь?» «Почему же не идет?» — искренне удивилась Лето. И мне показалось, немного обиделась, что я такое о ней подумала. «Очень даже идет, но только когда идет. А сейчас солнце светит, поэтому дождя нет». Выпалив эту тираду, она замолчала и начала перебирать травы с двойным усердием. «Ну вот, хотела похвалить...» а сама вывела хозяйку из себя. Я решила пока больше ни о чем не спрашивать и тоже замолчала. А потом неожиданно увлеклась. Сортировать травы мне понравилось. Во-первых, они потрясающе пахли. Каждая по-своему. Одни стебли были душистыми, другие пряными, третьи отдавали легкой гнилью. Во-вторых, о каждой травке лето рассказывала с любовью и интересом. Дулась она недолго, видя мой искренний интерес, оттаяла и начала посвящать меня в свои тайны. Так что я заслушивалась. Она столько знала и была прирожденной рассказщицей. Например, части некоторых растений были ядовиты в высушенном виде, поэтому от наперстянки Лета велела мне держаться подальше и даже не позволила понюхать красивые сиреневые цветы. «Это для ребенка вредно», — пояснила она. Я тут же отодвинулась подальше. В этот момент скрипнула калитка, и мы с Летой одновременно подняли взгляды. В этот раз оред вернулся с тушей дикой свиньи на плечах. Лета довольно крякнула. Вряд ли она сама охотилась, а значит, Твильин сделал для нее немалые запасы мяса. Я попыталась поймать его взгляд, но он, будто нарочно, прошел так, чтобы нас разделяла свинья, а может и не нарочно. В эти дни он усиленно меня избегал. Мы даже пары слов не обмолвились, да и большую часть времени Ариет проводил на болоте. Сюда лишь приносил добычу, ел, спал и снова уходил подальше от меня. Я уже решила обидеться на Вилейна и тоже не смотреть в его сторону, как вдруг он сбросил тушу на траву и подошел к нам. Лето возмущенно приподнялась, когда увидела, как ее нежная бархатная травка пачкается кровью. Однако, заметив выражение лица Ареда, опустилась обратно на лавку. Мне оно тоже не понравилось. Губы сжаты в тонкую линию, брови сведены вместе, а в глазах тоска. И «Я завтра ухожу», сообщил Велин, будто отрубил. «У меня в груди похолодело. Он что, собирается оставить меня здесь? Типа выздоравливать?» И он действительно собирался. Первые же слова заставили меня сжать кулаки. «Ты можешь остаться здесь до полного выздоровления». «Но ты обещал взять меня с собой!» Я обиженно возмутилась и вдруг поймала взгляд Леты, который она переводила с меня на Реда. И готова поклясться, ей нравилось происходящее. Она будто за спектаклем наблюдала и получала от него немалое удовольствие. «Ариет, давай отнесем эту тушу. Куда ты обычно их носишь?» «На задний двор. Отлично. Идем, я тебе помогу». Вилейн, если и понял мой замысел, то никак не показал этого. Зато губы Леты расплылись в улыбке. Меня рассердило, что она так легко читает мои намерения, в то время как Ариет только и знает, что хмурится и избегает меня. Я двинулась вперед, желая скорее скрыться с глаз лета. Нам с Вилли, нам нужно поговорить наедине. Но не могу я обсуждать свою жизнь, будущее. Ладно, кого я обманываю. Мне необходимо выяснить отношения с Арьедом. Я-то думала, что они у нас сложились за время пути. Однако сейчас уже ни в чем не уверена. Может, я себе это нафантазировала? Как только оказалась за домом, остановилась и повернулась к Арьеду. Он тоже застыл в паре шагов от меня, по-прежнему держа тушу на плечах. Я старалась не смотреть на нее, особенно на капли крови, которые иногда срывались и падали на землю. Это отвлекало. Я перевела взгляд на лицо Вилейна. Он стоял потупившись и то и дело поправлял свинью, чтобы не сползла. «Да брось ты ее уже!» Не выдержала я. Аред быстро взглянул на меня и тут же отвел взгляд. Однако послушался приказа. Тушу он бросил на землю у широкой колоды, на которой, видимо, разделывал добычу. А я быстро, чтобы не испугаться и не передумать, выпалила вопрос. Оред, что между нами происходит?» Он снова быстро взглянул на меня и опять потупился. Выражение лица у него было нечитаемым, но и так понятно. Отвечать на этот вопрос Велин не собирался. А мне вдруг стало важно это знать, потому что... Потому что это внезапное охлаждение после всего, что мы пережили вместе, оказалось очень болезненным для меня. Ариеду, похоже, было все равно. И от этого становилось еще больнее. Я глубоко вздохнула и медленно выдохнула. Нет, я не собиралась плакать. По крайней мере, не сейчас, привилейне. Сейчас важнее узнать, почему он хочет меня бросить. Ты обещал взять меня с собой в замок Анвар. Что изменилось? Почему ты хочешь от меня избавиться? Голос дрогнул на последнем слове, но я все же задала еще один вопрос. — Я так сильно тебе неприятно? Теперь уже сама опустила взгляд, боясь того, что смогу прочитать на лице Ариеда. Как будет выглядеть подтверждение моим словам? Брезгливость? Скука? Может быть, стыд? Чего я совсем не ожидала, так это того, что великий шагнет ко мне навстречу, схватит в охапку и крепко прижмет к груди. Я всхлипнула, попыталась удержать это в себе, но все же не выдержала, всхлипнула еще раз, а потом подняла лицо вверх, исполненные надежды. Ариед не разочаровал моих ожиданий. губы обрушились на меня в долгожданном поцелуе. На этот раз Велин не сомневался. Он целовал меня так, будто имел на это право, будто я принадлежала ему в той же степени, что и он принадлежал мне. Нет, он не целовал. Он припадал к моим губам, словно к живительному роднику, и пил сладкую и восхитительную влагу. Я растворилась в этих ощущениях. Казалось, я вознеслась над домом лета, над болотом, и теперь парю под облаками. «Ты маленькая дурочка, и я тот еще дурак». Когда поцелуй завершился, Орет снова прижал меня к груди, а сам опустил подбородок мне на макушку. В его словах было столько нежности. Все мои вопросы и сомнения позабылись. В груди росло нечто теплое, пушистое, свернувшееся комочком и громко мурчащее. Велин меня поцеловал. Значит, я вовсе не неприятна ему, а очень даже наоборот. О, Арьедик, наконец, набрался смелости продемонстрировать свои чувства. Ты бы хоть куртку снял, прежде чем целоваться лезть, всю девочку кровью изгвоздал. Голос, вышедший из-за угла лета, возымел эффект грома, прозвучавшего среди ясного неба. Я отпрянула была от Арьеда, но он меня удержал. Посмотрел мне прямо в глаза и спросил. — Ты уверена, что хочешь пойти со мной? Я лишь кивнула, будто завороженная его пронизывающим взглядом. и совершенно не ожидала услышать продолжение. «Тогда тебе придется стать моей женой».